Мы обзавелись общим домом на Кулаусари, но правление и конторы наших предприятий оставались по-прежнему в центре города. Мой муж пользовался влиянием, имел массу друзей, хорошие связи в правительстве и целую кучу ловких советников. Но его политические убеждения напоминали чулки. Он не отличал левого от правого. Наш дом не был мирным, уютным уголком, куда удаляются, чтобы вкушать милое семейное счастье, а напоминал, скорее, неугомонный отель и ресторан, куда непрестанно стекались в гости, принося с собой цветы, любезности, беспокойство и пустые головы. Тут я по-настоящему узнала многих общественных деятелей, которые никогда не избегали публичности». Впрочем, от некоторых из них раньше и была какая-то польза. Все светские люди восхищались нашим домом. Богатые издаваемые женские журналы печатали отчёты и репортажи о наших приёмах, а известные бульварные газетки сообщали о них скандальные новости. Первый месяц нашей брачной жизни прошёл в бесполезной общительности.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 Все эти торжества, бальные платья, привычные фразы, хорошо выполосканные в поверхностной пене цивилизации, все эти обязательные знакомства, когда я стремилась иметь только дом и семью. Теперь дом для меня стал местом, где я заболевала настоящей тоской по дому. Мне хотелось переехать в гостиницу, чтобы жить спокойнее.